Глава 19. Очередное клановое собрание было плановым. Разве что мы немного сдвинули сроки, чтобы те же Магади успели приехать из Сурата и при этом не тратили лишнего времени на пребывание в столице. Сегодня клановое собрание, завтра моя помолвка с Ксантией Джути. Магади побывают на обоих мероприятиях. Регламент для кланового собрания мы уже, в общем-то, отработали. Сначала внешние вопросы, которые касались необходимости какого-то взаимодействия с чужими аристократами на уровне клана, таковых привычно не оказалось. Затем бизнес. Большую часть текучки мы решали в рабочем порядке, но когда вопрос затрагивал больше двух родов, удобнее было всем вместе обсудить это вживую. Такие вопросы тоже всплывали не каждый раз. А вот на следующем блоке мы завязли надолго, опять же, как и всегда в последнее время. Внутренние конфликты. Понятное дело, что конфликты между представителями разных родов или между родовыми и клановыми случаются, как и в принципе между людьми. Мелкие – это конфликты или крупные, явные или скрытые, приводящие к большой крови или решаемые двумя доброжелательными фразами – другой вопрос. Однако сами по себе конфликты есть всегда. Базовые принципы решения подобных конфликтов в клановом договоре прописаны. Однако не всегда их можно было решать через глав родов. Те же руководители клановых служб, хоть и были слугами какого-то рода, напрямую главе рода уже не подчинялись. Конфликтов между клановыми службами тоже хватало. И с каждым клановым собранием на внутренние конфликты у нас уходило все больше времени. Это напрягало. «Я понимаю, великие кланы или непризнанные великие?» Там только аристократов несколько сотен человек, а простолюдинов могут быть десятки тысяч. Но мы совсем недавно образовались как клан, у нас банально мало людей. И все равно мы каждый раз тратим по несколько часов на эту часть повестки. Даже при том, что у нас нет никаких проблем договориться между собой или принять общее решение, когда это нужно. Удивительно хорошо мы сработались. Если бы каждый тянул одеяло на себя, мы бы и на полдекады могли завязнуть в подобных вопросах. Братья и сестры, вам не кажется, что нам пора обзаводиться собственной судебной системой? раздраженно выдохнул я, когда с конфликтами мы наконец-то закончили. Пора! кивнул глава Дхарматара. Клан растет, и дальше будет только хуже. Это они еще не знают, что мы скоро станем великим кланом, и, скорее всего, темпы нашего роста значительно увеличится. Но в любом случае Дхарматара прав, мы скоро утонем в этом. Остальные главы родов тут же выразили одобрение этой идеи. — Единогласно, — улыбнулся я. Осталось подыскать кандидатуру на пост главы судебного крыла. Вот тут они начали отводить глаза. Что ж, я их понимаю, проблемы с квалифицированными кадрами уже почувствовали все. Даже изначально огромный род Дехармотара с этим столкнулся, судя по поведению его главы. — Это сложный вопрос, Раджаджи, — осторожно заметил Махини. «Знаю», — спокойно кивнул я. «Я вас не тороплю, у меня тоже пока нет кандидатов. Но если будут идеи, буду рад выслушать». «У меня есть идея», — подал голос Магади. Я перевел взгляд на него и поощрительно кивнул. «Уверен, ни у кого из нас в роду нет таких людей», — начал он. «Они просто до сих пор не были нам нужны, да и свободные роды не имеют права на собственную судебную систему». Кто-то, конечно, создает небольшие специализированные группы и маскирует их под подразделения СБ, но это редкость. Да и не нужно это, в Раду все проще. Я бросил взгляд над Хармотарой, и тот кивнул. «Если мы хотим получить квалифицированные кадры», — продолжил Магади. «Нам нужно искать среди отставных судей и сразу брать их в слуги Рода». «Хорошая идея», — слегка улыбнулся я. «Я так понимаю, у вас есть конкретные кандидаты». «Пока нет», — покачал головой Магади. Но у меня неплохие связи в Сурате, и там есть пара пожилых судей, которым скоро в отставку. Если дадите добро Раджаджи, я поговорю с ними после возвращения домой. Даю добро. С готовностью согласился я. Пара человек — это мало, конечно, но тут главное зацепиться. Любая специализированная сфера — это очень тесный кружок. Уж в пределах страны все всех знают, особенно если работают в этой системе не первый десяток лет. Достаточно договориться с одним, чтобы он через вторые пятые руки потянул за собой десятки своих коллег. «Тогда этот вопрос пока за мной», — склонил голову Магади. «Благодарю», — кивнул я в ответ. Я обвел взглядом остальных и спросил. «Еще у кого-то вопросы есть?» Все главы родов отрицательно покачали головами. «Значит, осталась только моя часть повестки, и у меня было что обсудить». Тогда для начала, — произнес я, — небольшой инсайт. Про будущую полноцветную школу вы все помните. У меня на днях была встреча с главой клана Харибхада, и он сообщил, что стартовало строительство школьного комплекса в Лакхнау. Приблизительный срок открытия школы — полгода. И, как вы понимаете, с открытием школы в Лакхнау хлынет поток аристократов. «Гостиницы, полигоны, общепит», — понимающих мыльнулся Махини. «Такси, доставка, развлечения», — подхватил Астарабади. «Торговые площади, жилые дома и квартиры в аренду», — добавил Асан. «Инфраструктура и земля», — обобщил Дхармутара, Причем не только в самом городе, но и в его ближайших окрестностях. «Пригород точно будет расширяться». «Верно», — кивнул я. «Самые ушлые аристократы, кто отслеживает действия Харибхада, скоро начнут потихоньку прибирать к рукам перспективные объекты». «Если вы планируете увеличить свои инвестиции в Лакхнау, сейчас самое время. Потом станет дороже». «Благодарю, Раджаджи!» — склонил голову Дхарматара. Остальные тоже благодарно кивнули. «Следующий вопрос тоже касается школы», — обозначил я. «Если у вас в родах есть полноцветные маги, которые желают заняться преподаванием, Хрипхада готов подтянуть их в части у меня учить». «У меня встречное предложение, Раджаджи!» — улыбнулся Дхарматара. Насколько я понимаю, в школе потребуются не только преподаватели. Охрана, обслуживающий персонал, бухгалтерия и так далее. Если вы допустите мой род к участию в проекте школы, я готов закрыть очень многие позиции. Я встретил его взгляд и неопределенно покачал головой. Рано или поздно от кого-то из клановцев такое предложение должно было прозвучать. Как ни крути, именно полноцветная школа в ближайшее время станет лицом нашего клана. И вполне логично, что они хотят в этом поучаствовать. Другое дело, что никакое участие не бывает бесплатным. «Вас ведь не устроит просто оплата работы ваших людей», — уточнил я. «Меня устроит доля от прибыли», — подтвердил мои сомнения Дхарматара. «Скажу честно, Дхарматараджи», — произнес я. «Мне несложно выделить вам часть прибыли, но при этом я не хочу дробить контрольный пакет акций. По договоренности с Харибхада он у меня. Но это ровно 51%, и оставить меньше — значит утратить контроль». «Но выделять доли другим участникам вы можете», — спросил Дхармотара. «В принципе, могу», — кивнул я. «Правда, эта доля совсем небольшая. Вас ведь не устроит пять процентов». «По договоренности с Харибхадой я могу выделить десять процентов, но отдавать все Дхарматара это закрывать себе любые другие пути. Кто знает, когда и для чего мне потребуется эта возможность. Ее лучше иметь, чем не иметь». «Да почему же? Устроит?» — улыбнулся Тхармотара. Мне не столько деньги нужны, Раджаджи. Официальное участие в проекте полноцветной школы — это прежде всего репутация. И если род Хармотара станет официальным акционером, мне этого будет более чем достаточно. А я понял, о чем он. В открытый реестр крупных собственников заносится любой акционер, который владеет долей больше, чем 3% акций. Я так понимаю, именно для этого Харипхада оговорил 10%. Делиться прибылью можно и без передачи акций, но проект школы действительно статусный. И реестр ⁇ это возможность примкнуть к нему официально. А вопрос с контрольным пакетом можно решить, добавил Тхармотера. Голосующая часть останется полностью за вами, в этом смысле вы ничего не потеряете. Это как, не понял я. Не очень популярная схема. Неопределенно покачал головой Тхармотера. Но иногда так делают при совместном бизнесе. Контрольный пакет делится на несколько частей, но акционеры подписывают ДОП-соглашение. Главному организатору бессрочно отдаются голоса остальных акционеров, поделивших контрольный пакет. Им самим уходит только прибыль, и только до тех пор, пока они активно участвуют в развитии проекта. Если они самоустраняются, то главный организатор обязуется выкупить их долю акций по рыночной цене, а они обязуются по этой цене ее продать соответственно. Хорошая схема. Контроль остается в одних руках, а от самодурства одного человека остальных страхует возможность в любой момент выйти из дела без потерь. «И вас это устраивает?» — уточнил я. «Устраивает?» — подтвердил Дхар Матера. «Я же сказал, это в первую очередь престиж. И не только престиж моего рода. Имидж школы я тоже могу поднять. Как вы смотрите на то, чтобы директором школы стал чужак?» Я с удивлением бросил взгляд на Кришана. «Ты правда хочешь этим заняться?» — спросил я. «Хочу!» — кивнул Кришан. «Почему?» «Мне хочется свое дело!» — Неопределенно покачал головой он. «Не бизнес, нет. Дело, которое будет мне по душе. Клепать артефакты мне не нравится. Нет, я буду их создавать, когда надо, но делать это своим профильным занятием не хотелось бы. С расчётом справится Абихат. Высокоранговые артефакты, как я понимаю, останутся за Магадиджи. Бизнес. Я не настолько прагматичен по натуре. А работать по старому профилю — где, собственно? Телепатия — не такая уж широко применимая область, когда ты единственный телепат в стране. Ну, разве что проверить людей на ключевых постах. Но это, опять же, эпизодическая деятельность. Зато в учебе новичков, как ни странно, телепатия очень мне помогает. И ты удивишься, но мне понравилось возиться с ними. «Правда?» — улыбнулся я. Кришан с энтузиазмом кивнул. Знаешь, я больше всего в жизни люблю учиться и учить, сказал он. Причем роль наставника прекрасно совмещает оба занятия. Новички иногда такие вопросы задают, что приходится брать паузу и сначала разбираться самому. Ну, насколько это возможно в наших условиях. И иногда выясняется, что я и сам начинаю лучше понимать свою силу. Да, это мелочи, но все равно это позволяет улучшить контроль и узнать что-то новое. Я с легкой улыбкой кивнул и перевел взгляд на главу его рода. «Дхарматара Джи, мне нравится ваша идея», — сказал я. «Но я не могу гарантировать, что Кришан станет именно директором школы. У Харибхада Джи есть свой кандидат, и по нашему договору подбор персонала учебной части полностью за его кланом». «Думаю, Харибхада Джи согласится», — ответил Дхарматара. «Скорее всего», — кивнул я. «Чужак во главе школы — это действительно сильно. Особенно с учетом того, что Кришан будет принимать участие в обучении». А административная часть работы все равно ляжет на человека клана Харибхада. И тем не менее, сначала я поговорю с Харибхада Джи и только потом дам вам ответ. «Конечно, раджаджи Джи», — кивнул в ответ Дхармотара. «А если без выделения доли акций?» — подал голос Махини. «Вы примете наших людей в учителя, раджаджи, Или Дхармотара закроют все потребности?» «Конечно, приму», — кивнул я. «Вы тоже хотите показать участие своего рода в этом проекте?» «Разумеется», — подтвердил Махини. «Выделить людей для других нужд, начиная с охраны, я не смогу, по крайней мере, в значимом количестве. Несколько человек погоды не сделают и только усложнят внутреннее взаимодействие. Однако учителя будут на виду, и тут даже одного человека с фамилией Махини достаточно, чтобы это сыграло в плюс репутации рода». Я бросил взгляд на главу рода Магади и увидел, что тот задумался. Асана Астарабаде пока нечего предложить в школе, а вот Магади явно тоже не против поучаствовать. «Тогда давайте так», — произнес я. «Глава клана Харибхада ждет от меня список людей, которых нужно будет подтянуть в части умения учить. Я жду эти списки от вас, даже если там будет всего одна фамилия. Вам репутация, мне реальная помощь». Не хотелось бы, чтобы среди учителей были только представители клана Харибхада. «Этого не будет», — коротко бросил Дхарматара. Я слегка улыбнулся и продолжил. «Двух дней вам хватит?» «Если позволите, Раджаджи», — сказал Магади. «Я сразу зарезервирую одно место для человека из своего рода. Однако окончательный ответ я дам вам только когда вернусь домой». «Конечно, Магадиджи", кивнул я. Я обвел взглядом всех присутствующих и, убедившись, что больше никто не хочет высказаться, подвел итог. Если вопросов больше нет, то на сегодня все. Благодарю вас всех за встречу.